Глава 15. Надеюсь, моя способность к прозаическим излияниям не уменьшилась за последние несколько месяцев. По правде сказать, решившись заговорить с месье Ландовски несколько месяцев назад, я не ощущал потребности вести дневник ради моего доброго хозяина. И если вы каким-то образом читаете эти строки, то обратите внимание, что я оставил привычку вставлять благодушные замечания ради ублажения любопытных глаз. Это потому, что я стал полностью доверять членам семьи Ландовски. Они продолжают кормить меня и обеспечивать крышу над головой. Я нахожу целебным поверять бумаги мои сокровенные мысли. Разумеется, большинство людей могут выразить их в разговоре с другом или членом семьи, но когда я начинал, у меня не было такой роскоши. Теперь я могу беседовать с месье Иваном, который умеет хранить секреты. В начале осеннего семестра он поделился со мной некоторыми соображениями. — Бо, у меня было время подумать о твоем прогрессе во время летних каникул. Многие бы позавидовали твоей участи. Учёба в Парижской консерватории, возможность работать рядом со всемирно знаменитым скульптором, не говоря уже о благосклонном внимании некой голубоглазой блондинки. Я покраснел. Да, и я очень благодарен за это, миссию Иван. — Тем не менее, нам до сих пор не удалось научиться расправлять плечи. — Что вы имеете в виду? — Я убежден, что ты сможешь стать виртуозом. Твои музыкальные способности далеко превосходят способности тех, кто зарабатывает игрой себе на жизнь. — Спасибо, месье Иван. — Но твои плечи — это проблема, которую так просто не решить. Ох, его непредвзятая оценка была острее кинжала. — Не падай духом, юный бо! — Разумеется, я буду продолжать твое обучение, но я настаиваю на расширении репертуара. Он встал и подошел к большому футляру у стола. — Ты заметно подрос за это лето, и это очень поможет нам. Я смотрел на футляр. — Что ты думаешь насчет виолончели, Бо? У меня не было особенного мнения, и я честно признался в этом. Это чудесный инструмент, необыкновенно глубокий и полнозвучный. У него широкий тональный диапазон — от сурового, торжественного басового регистра до страстных вспышек в верхнем регистре. Как по мне, так он немного похож на тебя. Ты познал огромную боль и страдания, однако в тебе есть нечто героическое. Я невольно думаю, что, несмотря на все, тебе суждено стать великим. — Биолончелистом? — простодушно спросил я. Месье Иван добродушно усмехнулся. — Возможно, виолончелистом, а может быть, кем-то другим. Я хочу сказать, что виолончель обладает свойством раздвоенной личности. С одной стороны, это мощный, хотя и меланхоличный басовый инструмент, но с другой стороны, она может возвышаться до героического тенора. Думаю, она подойдет для тебя. — Я никогда не играл на таком большом инструменте, месье Иван, — Но, конечно, я готов попробовать все, что вы предлагаете. Хорошо. Лучшая часть моего замысла состоит в том, что виолончель удобно размещается между ногами. Тут не будет надобности напрягать плечевые мышцы, чего от тебя требует скрипка. Это мой второй инструмент, так что я сам буду учить тебя. Так я начал играть на скрипке по вторникам и на виолончели по пятницам. Сначала было странно помещать такой крупный инструмент между ногами и держать смычок на уровне живота. Но я всей душой предался новому занятию и был доволен своим прогрессом. Разумеется, у меня не было собственной виолончели, поэтому я не мог заниматься дома. С другой стороны, это обострило мое восприятие и усилило желание получать максимальную пользу от уроков в консерватории. Сегодня я решил снова взяться за перо, потому что наступил канун Рождества — А мой отец говорил, что это время для размышлений о прошедшем годе и о том, какой след оно оставило в нашей жизни. В этом смысле я много думал о Белл, хотя, наверное, не так много, как месье Брайли, который был безутешен после своего возвращения из Бразилии. Не стоит и говорить, что я продолжал помогать в мастерской между тем, как Лорен, хотя и присутствовал физически, мысленно витал в иных местах. Несколько дней назад он услышал, как я играю утреннее настроение на скамье перед мастерской и подошел ко мне со слезами на глазах. — Где ты научился так играть? Я молча посмотрел на него. — Кто дал тебе скрипку? Лондовский — Ландовский? Я кивнул. — Понятно, — тихо сказал он. — Как любой художник ты говоришь через свое творчество. Действительно, у тебя есть талант — «Настоящее сокровище, правда?» Я улыбнулся, снова кивнул, и месье Брайли положил руку мне на плечо. Потом он помахал мне на прощание и побрел заливать свое горе в барах Монпарнаса, где он проводил все время свободные от работы. Вчера ночью меня разбудил странный скулящий звук за окном. Я посмотрел на часы, было начало третьего. Если только Дед Мороз не сделал особенно раннюю остановку в мастерской Ландовске, то звук принадлежал более реальному персонажу. Я достал кожаный кошелек, который перед сном прятал между ног, и повесил его на шею. Потом приоткрыл окно и выглянул во двор, где заметил фигуру месье Брайли и несколько бутылок рядом с ним. Я пришел к выводу, что любые попытки заснуть будут тщетными, Отец учил меня, что перед Рождеством нужно искать возможности, чтобы помочь своим собратьям. Я надел самую теплую куртку, потом тихо спустился вниз и вышел из дома. В дворе я пошел на звук и вскоре обнаружил месье Брайли, обхватившего голову руками. Мне показалось благоразумным, что он решил выплакаться перед моим окном на заднем дворе, а не под хозяйскими окнами перед домом. Приближаясь к нему, я старался побольше шуметь, чтобы он заметил меня и в своем алкогольном ступоре не принял за призрак прошлого Рождества. Это возымело желаемый эффект, и Брайли круто развернулся, опрокинув бутылку. Я рефлекторно приложил палец к губам и оперся щекой на ладони, изобразив сон. — Извини, Бо, я разбудил тебя. Я кивнул. — Боже, как мне стыдно. Я уселся рядом с ним, и он с легкой озадаченностью уставился на меня. — Уверяю тебя, теперь я буду вести себя тихо. — Пожалуйста, возвращайся в постель. Я указал на луну, а потом на сердце месье Брайли. Месье Ландовский великодушно разрешил мне остаться при нем, хотя в данный момент от меня не больше пользы, чем от растаявшего шоколада. Брайли горько усмехнулся. Он даже согласился послать меня в Бразилию, хотя прекрасно знал, что мое намерение не ограничивалось безопасной доставкой статуи Христа. Он великий человек, — я указал на себя. — Совершенно верно. Он по-человечески обошелся с нами обоими. Брайли посмотрел на меня. — Ты заметно подрос, пока меня не было, и не только физически. Приятно видеть, как ты начинаешь взрослеть. Белл была бы очень рада, если бы я только мог рассказать ей. Я приподнял брови и пожал плечами. Хочешь знать, что случилось? Честно говоря, я сам до сих пор стараюсь это понять. Мы были вместе в Рио, но мы оба знали, что я должен буду вернуться в Париж. Я не мог упустить возможность, предоставленную месье Ландовским. Я умолял Беллу уехать со мной и бросить этого жалкого слизняка Густава. Я думал, что она выберет меня, Бо. Но этого не случилось. Вот и все. Наверное, я никогда не пойму, почему. Брайли заплакал, и я положил руку ему на плечо. Так сколько мне известно, после моего отъезда ты нашел себе подругу?» Я сочувственно кивнул. «Теперь ты не представляешь свою жизнь без нее. Я покачал головой. «Тогда, наверное, ты сможешь понять, какая судьба меня постигла». Проэлли снова расплакался. «Ты лучше других знаешь доброту, Белл. В конце концов, без нее тебя бы здесь не было». Это не вызывало сомнений. Честно говоря, я был немного удивлен, что месье Брайли вообще вернулся в Париж. Судя по моим наблюдениям за Бел и Лореном в мастерской, они были влюблены друг в друга. Если бы я мог заключить пари, то поставил бы все на то, что они сбегут и найдут убежище в каком-то далеком уголке, где будут счастливы друг с другом. Разумеется, я уже усвоил, что иногда любви бывает недостаточно, чтобы удержать людей вместе. Знаешь... Она даже не пришла попрощаться со мной. Вероятно, это показалось ей слишком болезненным. В конце концов, она прислала свою горничную вместе с этим. Рейли сунул руку в карман и достал нечто белое и гладкое. «Знаешь, что это такое, Бо?» Я прищурился и разглядел в лунном свете то, что показывал Лорен. «Это мыльный камень». от внутренней облицовки статуи Христа. Среди рабочих появилась традиция писать на обороте послания о неувидающей любви, а потом запечатывать их навеки внутри статуи. Вот. Он протянул мне камешек, и я поднес его ближе, чтобы рассмотреть надпись. 30 октября 1929 года. Изабелла Айрис Кабрал. Лорен Брайли. Я много думал о ее решении вручить мне этот камень. Поступив таким образом, она решила не связывать нас узами вечной любви. Поэтому я не хочу, чтобы этот камень оставался у меня. Пожалуйста, возьми его себе. Я попытался втиснуть камень обратно, но Лорен отказался принимать его. Наверное, ты не понимаешь, Боб. Если появление статуи Христа будет таким великим событием, как я ожидаю, этот маленький камешек однажды станет ценной реликвией. Это подарок. Возможно, в будущем ты продашь его. Лорен встал, слегка покачиваясь, и уперся рукой в стену. Или ты навсегда сохранишь его, как напоминание о том, что нельзя терять любимого человека. Иначе... Ты станешь таким, как я. Я тоже встал. Утрата любви — это проклятие, Бо. Это очень больно. Это не только душевные переживания. Само твое существо изнывает от боли. Надеюсь, что тебе никогда не придется испытать ничего подобного. Он наклонился, подхватил бутылку с остатками вина и сделал большой глоток, а потом посмотрел на луну. Как странно, тебе не кажется?» Я вопросительно посмотрел на него. Сейчас она на другом краю света, но видит то же самое. ран закрыл глаза и немного постоял в тишине. «Спокойной ночи, маленький Бо. Надеюсь, я еще поработаю в мастерской рядом с тобой. И счастливого Рождества!» С этими словами Лорен Брайли побрел в ночь. Я вернулся в свою спальню и положил камешек в кошель рядом с предметом, который продолжал охранять. Потом забрался в постель и снова спрятал кошелек между бедер. Боль, которую испытывал Брайли, была глубокой и беспощадной. Я вознес безмолвную молитву семи сестрам, чтобы они присматривали за ним Изабел. Рождество было волшебным. Я был изумлен, когда под большой елкой, великолепно украшенной свечами и бумажными орнаментами, нашелся подарок и для меня. Дед Мороз был очень тронут твоей помощью, месье Ландовски, пока месье Брайли находился в отъезде. Поэтому решил вознаградить тебя, с улыбкой сказала мадам Ландовски. Пакет имел узнаваемую форму и осторожно снял коричневую оберточную бумагу, потом расстегнул большой кожаный футляр. Внутри лежал один из самых великолепных инструментов, какие мне приходилось видеть. У виолончели была гладкая сосновая верхняя дека, блестящие кленовые обечайки и нижняя дека. Она была так хорошо отполирована, что я видел в ней собственное отражение, а когда я целиком вынул ее из футляра, Вокруг распространился приятный аромат миндаля и ванили. Месье Ландовский положил руку мне на плечо. — Она изготовлена немецким мастером Претцнером, поэтому при надлежащем отношении прослужит тебе всю жизнь. Месье Иван, предсказывает, что ты будешь быстро расти, поэтому я думаю, что взрослый размер вполне уместен. Мадам Ландовский покосилась на мужа. — О, Я хочу сказать, что Дед Мороз попросил меня позаботиться об этом. Я благодарно обнял его. Но щедрый подарок был еще не лучшим событием того дня. Вся семья знала об Элли благодаря частным беседам месье Ландовски с месье Иваном. В результате они любезно предложили мне пригласить ее на рождественский ужин. Хотя сначала я нервничал, это оказалось радостным событием. И моя душа ликовала, когда я смотрел на собравшихся за столом людей, которые так много значили для меня. Элли, конечно же, проявила себя с лучшей стороны, пленив Ландовский своим обаянием и непринужденностью. После еды в комнате воцарилось меланхолическое настроение. Члены семьи Ландовский один за другим выходили из-за стола, чтобы устроиться на одном из диванов в гостиной с книжкой, головоломкой или за тихой беседой. Мы с Элли помогли вымыть тарелки, а потом надели пальто, и я отвел ее на скамью перед мастерской. Я взял Элли за руку и собрался с духом. Последние несколько недель я планировал этот момент и предвкушал его. Наступило Рождество, Элли была рядом, и я знал, что мне хочется сделать. Я посмотрел на своих лучезарных небесных покровительниц с просьбой дать мне сил, и слова, которые я так долго хотел произнести, наконец сорвались с моих губ. «Я люблю тебя, Элли». Она крепче ухватила мою руку и распахнула глаза — «Скажи, что это мне снится, Бо». «Нет, не снится», — ответил я. Она просияла. А я и не думала, что сплю. Она рассмеялась и обняла меня. «Здравствуй, Бо». «Здравствуй, Элли». На меня накатила волна эйфории. «Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю». Она едва не взвизгнула от восторга. «Ох, Бо». Я так долго ждала, когда ты заговоришь со мной. Я знала, что ты можешь. Но скажи, почему это заняло у тебя столько времени? Я посмотрел в ясное парижское небо, где мерцали семь сестер. Прежде чем я объясню, почему дал обед молчания, скажи мне, ты знаешь о звездном скоплении Плеяд, Элли? Она покачала головой, словно не в силах поверить, что мы на самом деле разговариваем друг с другом. — Нет. «Должна признаться, я не знаю. Не могу придумать лучшие темы для нашего первого разговора. Я так долго не мог поделиться их историей». Она положила голову мне на плечо. «Тогда расскажи мне, Бо. Видишь ту яркую звезду на небе? Там, прямо над церковным шпилем?» «Да. Какая красивая. Ее зовут Майя. Теперь, если присмотреться, ты увидишь другие яркие звезды вокруг нее». расположенные в форме убывающего полумесяца. Я вижу. Это шесть других сестер. Альциона, Астеропа, Тайгета, Келино, Электро и Миропа. Потерянная сестра. Потерянная сестра? Почему ее так называют? Я ее вижу. Да, это интересно. Могу лишь предположить, что когда-то она пропала, но потом ее нашли. Мне нравится думать о ней, как о звезде, которая дает надежду. А слева от Миропы есть еще две звезды, одна над другой. Ну, присмотрись. Меньшая — это Плиона, а большая — это Атлас. Я глубоко вздохнул. Это родители семи сестер. Ты говоришь о них, как о реальных людях, Бо. А кто мы такие, чтобы сомневаться в их существовании? Легенда гласит, что когда их отец был обречен нести на своих плечах бремя всего мира, неутомимый Орион устроил охоту за сестрами. Поэтому всемогущий Зевс превратил их в звезды, чтобы утешить Атласа. Ее глаза сверкали, когда она смотрела на небо. Как прекрасно! Да, само собой, есть и другие толкования, далеко не такие романтичные, но я решил верить в эту историю. Я посмотрел на Элли. Большую часть жизни я провел в одиночестве. Надо мной всегда светили звезды. Это мои защитники. Я опустил голову. Так говорил мой отец. Твой отец? Где он, Бо? Я покачал головой. Не знаю. Я уже больше года не видел его. Я отправился в путь, чтобы найти его, но... Хотя это трудно признать, я больше не верю, что он жив». а твоя мать умерла. Мне очень жаль, Бо. Я осмелился положить руку ей на плечо. Ты всю жизнь была сиротой, поэтому я так сочувствую тебе, Бо. Она погладила меня по щеке. Правда, мне очень жаль. У меня в горле встал комок. Спасибо, Элли. Так скажи мне, почему ты сегодня решил заговорить со мной? «Ты мог сделать это в любое время, дорогой?» Я немного подумал над ее вопросом. «В конце концов, сегодня Рождество. Этот день напоминает, что мы живем только раз и не должны тратить впустую ни одного момента». «Чрезвычайно мило, но совершенная чепуха. Прошу тебя, пока мы здесь одни, скажи правду». Я снова посмотрел на звезды. Их безмолвное величие придало мне уверенности. Я молчу, потому что боюсь сказать слова, которые навлекут на меня большую беду. Ох, Бо! Молчание защищает тебя. Но от чего? Я нахожусь в бегах, Элли. Я прячусь от человека, который поклялся убить меня. Единственное, что сейчас защищает меня, — это мое местонахождение. Преследователь не знает, где я. Если я заговорю, то эта информация может дойти до него, а я не хочу идти на такой риск. Боже мой, Бо, кто хочет убить тебя? Я немного помедлил. Другой мальчишка. Мальчишка? Бо, почему ты не сказал об этом раньше? Мне бы очень хотелось познакомиться с ним. Знаешь, чего боятся маленькие мальчики больше всего на свете? Более взрослых и умных девочек. Ты же видел, как я справилась с Марисом и Жандретом. Ее доброта глубоко тронула меня. Спасибо за предложение защитить меня, Элли, но при всем уважении такие мальчики, как Марис и Жандрет, тут ни при чем. Тот парень, от которого я сбежал, считает, что я совершил нечто ужасное, и это делает его очень опасным. Насколько опасным может быть один подросток? Он считает меня виновным в смерти одного человека. «Правда?» — ахнула Элли. «Да». Наши взгляды встретились, и в разговоре наступила неловкая пауза. «Ты убил этого человека?» «Нет. Но тот парень не верит в мою невиновность. Поэтому я был вынужден бежать от него. Боюсь, я обречен на скитание до конца моих дней». «Где он сейчас? Во Франции?» «Нет, не думаю». «Надеюсь, между нами еще остается несколько стран». «Несколько стран, Бо? Ты пересекал границы?» Я серьезно кивнул. Я бежал от него и одновременно искал своего отца. Отец отправился в Швейцарию, где он родился, в попытке спасти мою жизнь и семью того мальчика. Именно туда я хотел попасть, когда меня обнаружили под забором больше года назад. «Бо, тут много непонятного». Как этот мальчик, кем бы он ни был, может узнать, где ты находишься. Есть нечто особенное. Я набрал в грудь побольше воздуха и снял с шеи кожаный кошелек. Это вещь, причина всех несчастий. Я осмотрелся по сторонам и убедился, что вокруг нет любопытных глаз, потом достал предмет из кошелька. Даже в темные ночи, испачканный в клее и обувной смазке, он заблестел у нас перед глазами. потрясенно прошептала Элли. Я поднял его, чтобы она могла разглядеть. — Это алмаз. — Не может быть. Он такой огромный. — Уверяю тебя, он настоящий. Тот другой мальчик считает, что я украл алмаз у его матери и убил ее. Элли прижала ладонь ко рту. — Пожалуйста, поверь, что это абсолютная неправда. Но пока камень у меня... Тот парень не остановится ни перед чем, чтобы убить меня и забрать его. Он умен, как ты. Я выдавил улыбку в ответ на ее добрые слова. — Пожалуй. Ты понимаешь, почему я изображаю немого Элли, и почему ты никому не должна рассказывать о том, что узнала сегодня вечером? Я убрал алмаз в кошелек и закрепил его на шею. — Ты должен рассказать мне твою историю, Бо, всю до конца. Я покачал головой. Она длинная и горькая. Элли выпрямилась и заговорила строгим тоном. Посмотри на меня. Я твоя Элли, и я люблю тебя сильнее, чем кого угодно. Я обещаю хранить твой секрет до самой смерти. Клянусь тебе в этом перед семью и сестрами. По правде говоря, я жаждал поделиться с ней всеми подробностями, но я считал себя обязанным предупредить ее о последствиях. «Элли», — начал я, — «с тех пор, как ты появилась в моей жизни, я снова чувствую себя живым. Я получаю удовольствие от аромата крепкого кофе месье Ландовски, от теплого одеяла, от плеска волн сены. И все потому, что я встретил тебя». «Я чувствую то же самое», — нежно ответила она. «Ты должна понять, что когда я расскажу тебе свою историю, то подвергну опасности и твою жизнь». Если с тобой что-то случится, я никогда не прощу себя. Я отвернулся. Тогда моя жизнь потеряет смысл. Элли повернула мое лицо к себе. — Хорошо, — сказала она. — Я тоже не хочу жить без тебя. Но, наверное, ты понимаешь, что я хочу знать о тебе все. Как я мог устоять перед ее голубыми глазами? — Хорошо. Я расскажу тебе историю моей жизни. Я рассказал ей все, начиная с моего рождения в железнодорожном вагоне в 1918 году и до настоящего дня. Я рассказал о моем отце, о жестоких зимах, о звездах и скрипках, о разлученных семьях и голоде. Я рассказал ей о происхождении прозвища Бо и назвал свое настоящее имя, которое она не должна была произносить. Пока я говорил, Элли потрясенно молчала. Когда я закончил, то заметил, что она плачет. К чему эти слезы? Потому что ты добрый человек, а мир жестоко обошелся с тобой. Я могу сказать и тебе то же самое. Но теперь мы вместе, и навсегда, добавила Элли, мы обнялись под холодными взглядами семи сестер. В тот момент мы были не детьми, а двумя душами, состарившимися прежде времени. — Это что-то меняет? — спросил я. — О, да, — ответила Элли, и я тут же пал духом. — Моя любовь к тебе стала только сильнее, и я еще больше хочу защитить тебя. — Это замечательно, — отозвался я. — Честно говоря, я думал, что тебя отвратит мой голос, который теперь срывается в неподходящие моменты. Она захихикала. — Это очень мило, и не беспокойся. Я видел и других мальчишек, у которых были такие же проблемы с голосовыми связками. Это пройдет. Что ж, хоть одно облегчение. Бо, что, Элли, ты кое-что не сказал. Тот мальчик, который поклялся убить тебя. Как его зовут? Я посмотрел на звезды, зная о том, что на другом краю света он делает то же самое. Крик. Крик. Reveso.